Глава 33. До окончания съемок Сильвия прилетала в Лос-Анджелес раз в две недели. Но после каждого ее краткого визита производство выстаивало, легко переносило ее отсутствие. Это оправдывало меня в моих глазах. Говорило о том, что настоящий продюсер это я, а не она. Но также меня задевало то, что Сильвия с Хьюга по-прежнему относится ко мне как к нижестоящей. Правда, времени размышлять об этом у меня не было. Часы тянулись на площадке и летели в офисе. Мы вертелись, как могли, чтобы не терять времени, денег, чтобы не терять рассудка. Производство фильма — это самостоятельный процесс. Сообщество членов съемочной группы, которое цветет несколько месяцев или недель, а потом сходит на нет. В это время на площадке начинаются тесные дружбы и напряженные соперничества. На встречах, в гримерках, на автопати тлеют тайные романы и приватные обиды. В конце съемочной недели мы, подобно многим из тех, кто работает на работах по-нормальнее, закончив дела, собирались и выпивали. Рабочее же выпивание по будням происходило в лобби-баре «Шато Мармон, где жили Хьюга с Зандером. Там Хьюго особенно нравилось разыгрывать из себя хозяина, делая вид, будто всех угощает выпивкой хотя на самом деле счета частично оплачивались из нашего бюджета. Познакомив Кортни с Хьюго, я заметила, что они стали практически не разлей вода. Она часто оказывалась с ним рядом, кивала, время от времени делала пометки в фиолетовом филофаксе. Блестящие волосы убраны в задорный хвостик, на плече дизайнерская сумка. Мне в жизни не иметь такого ухоженного, такого натурально-голливудского вида. Я не могла не испытывать приступов сожаления, видя, как они секретничают, как игриво смеются, как Хьюга время от времени бормочет ей на ухо какие-то слова. Быть правой рукой такого влиятельного человека. Прошляпила я, получается, эту возможность. Но все таки я понимала, что роскошной она видится только снаружи. Сама работа заключалась в том, чтобы исполнять каждое его пожелание. Собирать его документы... Составлять его расписание, возможно, заказывать у его дилера наркотики. Но я все же утешалась своей крепнущей дружбой с Холли, которая была звездой нашего фильма, как на площадке, так и за ее пределами. Когда мы выпивали по пятничным вечерам, я ревновала к членам съемочной группы, глядевшим на нее с обожанием, следившим за каждым ее движением, едва ли не так же, как нынешние фанаты у заграждений всякий раз, когда она появляется на красной ковровой дорожке. У нас с Холли и Клайвом образовался набор шуток для внутреннего употребления о разных личностях со съемочной площадки. Карлос со щенячьими глазами, микрофонный оператор, явно был от нее без ума. А бригадир осветителей Ральф всем нам казался каким-то стрёмным. «Он так на тебя пялится, и все молча», — сказал Клайв и поежился. Бригадиром осветителей Веры нет». Мы в голос рассмеялись чему, несомненно, поспособствовали многочисленные джинтоники, выпитые нами тем вечером в лос фелисской забегаловке. «Ах, Юга, что ты о нем думаешь?» — спросила меня Холли. «Вот он посложнее будет», — задумчиво сказала я. «Ясно одно — любит хорошеньких». Я рассказала ей о девушках, присутствовавших на каждой устроенной ими в Нью-Йорке тусовке и его гедонистической версии игры в бутылочку. Прямо с голой женщины кокаин нюхали? Холли была в ужасе. Я не стала говорить, что я тоже это делала. «Милочка, это детский сад», — Клайв пожал плечами. «Я здесь и не такое видал». «Я думаю, они для него что-то вроде аксессуаров», — сказала я. «Для одних мужчин аксессуар — это часы, для других — привлекательные молодые женщины». «Ясно. Но как он с ними себя ведет? Стремно?» — спросила Холли. «Без понятия», — сказала я. «Я думаю, их самих к нему вроде как тянет, из-за его денег». «Так он вполне себе», — заметил Клайв. «В свое время, наверное, был ого-го. Произношение это британское. темные волосы, зеленые глаза. Да, я бы, может, с ним и сейчас это самое, если поддать как следует». «Не думаю, что ты в его вкусе», — пробормотала я, и все мы посмеялись над очевидным. И вот из этой предпосылки я все время и исходила. Разумеется, женщины легко сближаются с Хьюго, потому что он богатый, он влиятельный. Так Джессика, как-то моя фамилия, заигрывала с ним в баре клуба «Искра». Так эти дурочки сами выбирали поцелуй с ним, когда крутящаяся бутылка останавливалась и указывала на них. Но как-то раз, на третьей неделе съемок я подняла глаза от своего стола в офисе и увидела что ко мне подходит кортни тут вдруг встревожившись я умолкаю и с осторожной улыбкой смотрю на тома галакера в голове мелькает одна мысль и меня начинает подташнивать вид у тома озадаченный все в порядке да просто давай ка снова дубль второй как то раз на третьей неделе съемок я подняла глаза от своего стола в офисе и увидела, что мимо идет Кортни. Ее высокий каштановый хвостик покачивался в унисон со стройными бедрами. Она пристроила свой Блэкбери между подбородком и плечом и хихикала в него. Когда она вышла, Тара с Чипом, наши координаторы съемок, выркнули. Сет кашлянул. «А ну, цыц!» — сказал он озорным тоном. «Что?» — озадаченно спросила я, переводя глаза с него на Тару с Чипом которые старались не встречаться со мной взглядом. «Ничего-ничего», — сказал Сет, — «но что-то явно было». «Ничего такого, что сказалось бы на фильме», — объявила Тара. «Хотя кто его знает», — задумчиво сказал Чип, и они заговорщически переглянулись. Терпение мое было на исходе. Сет, я приятно улыбнулась. Знаешь ли ты, в чем дело? Сет отвернулся от электронной таблицы «Movie Magic Budgeting», светившийся у него на мониторе. Да, просто обычные съёмочные сплетни. Он закатил глаза. Ты же знаешь, что Кортни с Хьюго Вадонер зальёшь. Так вот, вчера кое-кто видел, как она выходит из лифта в Мормони и уходит из гостиницы около часу ночи. Кто это видел? Как я поняла, Тара, Чип и Джо — наш помощник режиссера, Допоздна засиделись в баре Мормона. Чип добавил. Она, кажется, торопилась уйти. Не хотела, чтобы мы ее видели». «Да и чего тут такого уж невероятного?» произнесла Тара. «Денег у него куча. Она его помощница». «Пожалуй, можно сказать, что этому суждено было случиться. После того, как ты ее наняла», добавил Сет, взглянув на меня многозначительно. «Значит, вы полагаете, что во время съемок Хьюга и Кортни состояли в неких отношениях?» спрашивает меня Том Галагер. «Никаких недомолвок». Глядит в объектив своего микроскопа, не отводя криминалистического взгляда. «Я медлю. Я... я не знаю», — говорю я, забеспокоившись. В баре снаружи включили музыку побыстрее, и сквозь стены комнаты до меня доносится ее ритм, напористый и пульсирующий. «Слухи точно ходили?» «Я... подумала, что мне будет неудобно спрашивать Кортни или Хьюга о том, что произошло». «Как вы думаете, что произошло?» Я увиливаю от этого вопроса. «Вы об этом уже спрашивали по поводу Джессики, актрисы. Аналогичная ситуация». «В каком смысле?» «Молодая, привлекательная женщина, много чего получающая от близких отношений с влиятельным, богатым мужчиной». Я указала рукой за пределы комнаты. «Такие связи везде, куда ни глянь». «Я пытаюсь отвести луч прожектора подальше». Но Том не отступает. Можете ли вы сказать, что и у вас была такая связь? Что? Я оскорблена. Получала ли я что-нибудь от близких отношений с Хьюга? Я надеюсь, что мой голос выдает негодование. Но делаю паузу и задумываюсь, благодарная за то, что мы отошли от темы Кортни. Дело в том, а кто хоть чего-то не получил от близких с ним отношений? Денег-то сколько? Он всех нас приманил, как мух медом, и прекрасно это понимал. Том кивает и продолжает смотреть на меня. На меня много всего навалилось, говорю я с вызовом. Я была в основном озабочена производством, тем, чтобы не терять времени денег. Как вы думаете, другие тоже знали о кортне их юга. Долю секунды я паникую. Снова думаю о том, с кем еще он беседует для этого расследования. Сильвии я не говорила. Я боялась... Снова умолкаю, пытаясь не нарушить тонкой грани между тем, что помню, и тем, что хочу сообщить миру. Я много чего боялась, это правда. Я боялась, что... Сильвия рассердится еще сильнее, если узнает, что такое происходит, пока я исполняю обязанности продюсера. Том хмурит брови, а я всей душой надеюсь, что этого ему будет достаточно. «Я не хочу сказать, что в взаимоотношениях Юга Скортни хоть как-то меня касались», — добавляю я. «Но я боялась, что они каким-то образом плохо на мне отразятся. Не совсем понимаю, почему». «Может быть, я хотела, чтобы мои рабочие дела выглядели безукоризненно, чтобы я смогла слетать в Нью-Йорк на рождение моей племянницы. Может, я просто хотела казаться идеальным продюсером. Я и сегодня не вполне понимаю». Но вот одно правда в каком-то смысле. Я осознаю, до какой степени моя жизнь 10 лет назад подчинялась простому, суетному, непобедимому страху. Как-то я буду выглядеть в глазах окружающих.